но за Аделаиду она и прежде боялась менее, чем за других дочерей. Хотя артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Лизаветы Прокофьевны. Зато характер веселый и при этом много благоразумия не пропадет, стал быть, девка, утешалась она в конце концов. За Аглаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры –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 Что ни дура, в этом, впрочем, и у Прокофьевна не было никакого сомнения. Она чрезвычайно уважала суждения Александра Ивановны и любила с нею советоваться. Но что мокрая курица, в этом сомнения нет никакого. Спокойно, до того, что и растолкать нельзя. Впрочем, и мокрая курица неспокойны фу, сбилась я с ними совсем. У Елизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Глай, которая была ее идолом. Но желчные выходки, чем главное и проявлялись ее материнская заботливость и симпатия, задирания, такие названия, как мокрая курица, только смешили Александру. Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи сердили Елизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя.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 «Только да ей Бог не такого, как вы, Иван Федорович!» Разрывалась, наконец, как бомба, Лизавида Прокофьевна. «Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович!» «Не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорович!» Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавида Прокофьевна успокоивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась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 — Совершенно, совершенно, как я, мой портрет во всех отношениях, — говорил про себя Елизавета Прокофьевна, — самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая. О, Господи, как она будет несчастна! Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Елизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно была отдохнула от всех беспокойств.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 Все-таки стала вдруг такая чудная девушка, и как она хороша, боже, как она хороша, день ото дня лучше, и вот...